Хосе Аркадио II находился в толпе на привокзальной площади, где народ собрался еще в пятницу утром. Хосе Аркадио II было не по себе. Язык прилип к солоноватому небу, когда он узнал, что военные окружили площадь пулеметными гнездами, а городок-курятник банановой компании находится под защитой артиллерийских орудий. Около полудня, в ожидании никак не приходящего поезда, Более трёх тысяч человек, среди которых были рабочие, женщины и дети, стали, потоптавшись на тесной привокзальной площади, протискиваться в прилегающие улочки, перекрытые рядами пулемётов. И казалось, что это не официальное сборище, а нечто вроде праздничного гуляния. — Сеньоры, — сказал капитан тихо, медленно и чуть устало, — вам даётся пять минут, чтобы разойтись. Свист и дикие вопли заглушили горн, подавший знак отчета времени. Никто не тронулся с места. Хосе Аркадио II встал на цыпочки и поверх людских голов впервые за всю свою жизнь напряг голос до крика. «Гады!» — завопил он. «Подавитесь вы вашей минутой!» Вопль оборвался. И тут же его поразил не ужас, а какое-то совсем нереальное видение. Капитан скомандовал огонь, и 14 пулемётов заверещали в ответ. Но словно бы разыгрывался спектакль. Пулемёты выглядели пиротехническими игрушками. Слышался их надрывный стрекот, виделись их огненные плевки, но не улавливалось ни малейшего движения, ни звука, ни даже вздоха в густой толпе, казавшейся каменной и потому неуязвимой. Но вот со стороны вокзала Раздался предсмертный стон, и колдовство разрушилось. «Ох, мама!» Одновременно раздались крики «На землю! Ложись!» Первые ряды уже полегли, сраженные пулеметными очередями. Те, кто бежал позади, вместо того, чтобы броситься на земь, хотели повернуть обратно, на площадь, И тогда паника ударила их драконьим хвостом и швырнула одну плотную людскую лавину против другой плотной лавины, которая неслась навстречу первой, подстегнутой другим ударом драконьего хвоста от противоположной улицы, где тоже, не переставая, строчили пулеметы. Когда Хосе Аркадио II очнулся, он лежал на спине в потемках и понял — что едет в каком-то бесконечном и тихом поезде, и что его волосы топорщится от запекшейся крови, и что ноют у него все кости. Ему хотелось спать, только спать, несмотря на все страхи и ужасы, и, повернувшись на тот бок, который меньше болел, он только тогда сообразил, что лежит на трупах. Вагон был ими битком набит, и оставался свободным только проход посередине. Наверное, прошло немало часов после бойни, ибо трупы были холодны, как гипс осенью, и также гипсово-тверды, а те, кто притащил их в вагон, имели достаточно времени и профессионального опыта, чтобы уложить их так, как укладывают ветви бананов для транспортировки. Избавляясь от этого кошмара, Хосе Аркадио II перебирался из вагона в вагон по ходу поезда. Оказавшись, наконец, в первом вагоне, Хосе Аркадио II спрыгнул в темноту и затаился под откосом, пока мимо не прошел весь состав. Это был самый длинный состав, который он когда-либо видел. Почти 200 товарных вагонов с двумя локомотивами спереди и сзади, и еще один в середине. Поезд шел без огней, даже без обычных красных и зеленых фонарей. Вагоны скользили, крадучись, быстро и тихо. На крышах чернели силуэты солдат с пулеметами. После полуночи на землю обрушился ливень. Хосе Аркадио II не знал, где он находится, но понимал, что если идти в обратном направлении, можно попасть в Макондо.